Глава двадцать Ноги едва держали меня, каждый шаг отзывался болью в срастающихся костях. Но я заставлял себя двигаться быстрее и быстрее. Залгот скрылся там, где совсем недавно было поместье водопьяновых. И мне надо как-то выкурить оттуда эту раненую тварь, чтобы добить. Легкие горели от недостатка кислорода. Сердце колотилось так быстро, что казалось вот-вот вырвется из груди. Кровь стучала в висках, заглушая все звуки вокруг. Теперь я слышал только рев собственного дыхания и топот ног по асфальту. Я обогнул груду обломков, перепрыгнул через изломанный труп, лежащий поперек дороги, чуть не поскользнулся на луже крови, но удержался и продолжил бег. Серый луч поля аннигиляции становился все ближе, все выше, перекрывая обзор своим присутствием. От него исходила волна давления, физического и ментального одновременно, заставляющая каждую клетку тела кричать «Беги прочь! Спасайся!». Спустя минуту я добежал до барьера и резко затормозил в метре от границы серой пелены. Барьер колыхался словно живой, пульсировал в ритме напоминающем сердцебиение и расширялся с каждой секундой все сильнее внутри пелены был виден лишь силуэт залгота который снова принял облик венеры вытянув руку в мою сторону он произнес ее голосом миша спаси меня а после эта тварь зло рассмеялась тыча в меня пальцем Я обожаю лица смертных Вы считаете свои жизни чем-то важным Но вам отведен лишь жалкий миг Вы осыпаетесь словно листья под дуновением ветра Именуемого Вечность Мне же ваши печали неведомы Я знаю только одно Голод Бесконечный, безграничный голод И жажду завоеваний Я... Слушать эту чушь я не собирался и зло рявкнул. «Да захлопни ты свою пасть! Слушать противно! Я, я, жопа поросячая!» Передразнил я башка. Поток оскорблений хлынул в мое сознание, а я тут же нырнул на нижний слой чертогов разума, укрывшись от бесполезных воплей раненной божественной сущности. Нужно было понять, что делать дальше. Если войду в поле аннигиляции без защиты, то рассыплюсь прахом, как те гвардейцы, что попытались спасти Венеру. А я уже умирал, и мне не понравилось. Значит, нужно придумать другой план. И что же делать? Каналы маны выжжены, регенерации больше нет. Я стою только благодаря морально-волевым, если бы Залгот не был серьезно ранен, он бы уже прикончил меня». Но эта тварь боится. Я чувствую это. Иначе бы он не стал прятаться. Залгот боится, что у меня в рукаве есть еще козыри. А они и правда есть. Залгот принял свой истинный облик. Тело пожирателя все еще мерцало, подергиваясь помехами. Белые пятна пробегали по черной поверхности. Культя левой руки перестала сочиться серой субстанцией, запеклась, покрылась чем-то похожим на корку. Глаза, которые закрылись после взрыва, начали открываться снова. Алые зрачки, один за другим, загорались тусклым светом. Залгот восстанавливался, медленно, но верно, подпитываясь энергией поля аннигиляции. Существо склонило голову на бок, рассматривая меня десятком глаз, и голос влился в разум, на этот раз с оттенком веселья. «Это бесполезно, бесполезно. Михаил испепелитель. испепелитель. Барьер создан из той же энергии, что, что пожирает, пожирает твой мир. Ты не, не сможешь пробить, пробить его ни физической, физической силой, ни магией!» Залгод продолжил, и в его голосе послышалось что-то новое. Нечто, похожее на одобрение. «Однако я, я должен похвалить тебя за упорство!» Редко встречаются смертные, способные ранить, ранить Бога. Редко встречаются те, кто, кто продолжает, продолжает сражаться, сражаться даже лишившись своей силы. Существо выпрямилось. Несколько ртов растянулись подобие улыбки, обнажая ряды игольчатых зубов. Один из глаз на груди моргнул, и тут Залгот сделал что-то неожиданное. Из пустоты, окружающей его тело, материализовался предмет. Колода карт. Обычная, на первый взгляд, колода игральных карт, какие используют в тавернах по всей империи. Залгод взял колоду единственной оставшейся рукой, повертел перед собой, словно собираясь продемонстрировать фокус, а потом веером распустил карты, показывая их мне. Голос прозвучал с интонацией азартного игрока. «Предлагаю сыграть карты, Михаил, если, если ты выиграешь...» Залгот выдержал паузу, наслаждаясь моментом, а потом продолжил с сдевкой: «Я позволю тебе стать новой картой в моей колоде». Я уставился на раскрытые карты и улыбнулся, увидев там знакомую физиономию. Рубашки карт были украшены изображениями жутких существ, одним из которых был туз крестов. Заметив мою улыбку, Залгот провел пальцем по колоде, выбирая определенные карты, и вытащил три штуки, повернув их лицом ко мне. Дама-пик, король-червей, валет-бубнов. На всех трех картах изображения были пустыми. Просто белая бумага с нарисованными мастями. Пожиратель постучал когтем по пустым картам, и голос прозвучал с довольным урчанием. «Видишь...» «В моей колоде есть три вакантных места. Король червей пожертвовал собой, чтобы вселиться в твою любимую. Дама пика Валет-Бубнов были уничтожены тобой. Моя колода стала неполной, и это раздражает». Залгот убрал три карты обратно в колоду, перетасовал ее одной рукой с ловкостью профессионального шулера и протянул веер в мою сторону сквозь барьер. Карты зависли в воздухе, пройдя сквозь серую пелену, как будто барьера не существовало. Голос продолжил, и в нем слышалось искушение. «Сыграем, и если повезет, ты займешь место в моей колоде. Станешь бессмертным, могущественным, будешь путешествовать между мирами. Разве это не лучше, чем умереть здесь, беспомощным и сломленным?» Я посмотрел на протянутые карты, на изображения запечатленных чудовищ, корчащихся в вечной агонии. Посмотрел на Залгота, стоящего за барьером с тем самодовольным выражением, что читалось во множестве его глаз. Существо ждало моего ответа, предвкушая новую игру, новое развлечение перед окончательным уничтожением мира. И я дал ему единственно верный ответ. «Играть шулером, себя не уважать!» Залгот замер. На несколько секунд повисла тишина, нарушаемая только гулом расширяющегося поля аннигиляции. Карты в воздухе дрогнули. Веер сложился сам собой. Колода вернулась в руку существа. А потом пожиратель рассмеялся. Смех был громким, раскатистым, эхом разносящимся по руинам города. Залгот откинул голову назад, все рты на его теле открылись одновременно, извергая хохот. Существо тряслось от смеха, белые пятна на теле мерцали ярче, алые зрачки сузились до щелей. Когда смех наконец стих, Залгот посмотрел на меня с чем-то похожим на уважение и произнес. «Хозяин-барин!» Пожиратель махнул рукой в сторону и из пустоты материализовался трон. Массивная конструкция из черного металла, украшенная черепами и костями неизвестных существ, с сиденьем из чего-то похожего на человеческую кожу. Залгот развернулся и опустился на трон, устраиваясь с комфортом, закинув ногу на ногу. Существо откинулось на спинку. Единственная рука легла на подлокотник. Пальцы постукивали по металлу, выбивая одному ему известную мелодию. Сотни глаз смотрели на меня, и голос влился в разум последний раз, полный насмешки и торжества. «В таком случае располагайся поудобнее и наблюдай, как твой мир умирает!» Серая пелена барьера заколыхалась сильнее, стала непроницаемой, скрыв залготы от моих глаз. Я остался стоять снаружи. Поле аннигиляции продолжало расширяться, пожирая реальность метр за метр, квартал за кварталом. Где-то вдали кричали люди, убегая от надвигающейся гибели. Где-то рушились здания, не выдержав искажений пространства. Часы тикали, приближая мир к неминуемой гибели. Выдохнув белое облако пара, я посмотрел на серую пелену барьера и произнес вслух, зная, что Залгот слышит каждое слово. «Знаешь, в боксе говорят так. Ничего не кончено, пока ты стоишь на ногах». Я сделал глубокий вдох, чувствуя боль в ребрах, и громогласно выкрикнул. «А я все еще стою на ногах! Мразота ты многоглазая!» Из-за барьера раздался медленный, размеренный звук аплодисментов. Хлопки эхом разносились по руинам, насмешливые, полные издевки. Голос Залгота влился в разум, и в нем слышалось торжество победителя, наблюдающего агонию побежденного. «Величайшее достижение великого архимага! Стоит на ногах, истекая кровью, готовый истреть в любую секунду! Браво, Михаэль, браво!» Аплодисменты продолжались. Каждый хлопок был словно удар по лицу, напоминание о беспомощности. Я хищно улыбнулся, готовясь достать из рукава последний козырь. Я мысленно обратился к Ут. «Ут, отправь переработку все доминанты для повышения ранга доминанты поглощения урона до внекатегорийного ранга». Вибрирующий голос Ут прозвучал в моей голове. «Анализирую запрос. Подсчитываю доступные ресурсы. Имеется 43 доминанты различных рангов. Производится расчет» прошло несколько секунд которые показались вечностью и ут наконец дала ответ разбив надежду в дребезги расчет завершен имеющихся ресурсов недостаточно для повышения ранга доминанты поглощения урона до да вне категорийного я замер не веря услышанному мысленно переспросил надеясь получить другой ответ но он остался тем же Имеющихся ресурсов недостаточно для повышения ранга доминанты поглощения урона до внекатегорийного. «Как так? Несколько десятков доминант недостаточно, чтобы прорваться до внекатегорийного ранга?» Возмущение клокотало в груди, заставляя сердце биться быстрее. «Я собирал эти доминанты годами, сражался за каждую, рисковал жизнью бесчисленное количество раз». «И теперь оказывается, что все это бесполезно? Что даже сложенные вместе они не могут дать достаточного количества материала для прорыва на следующий уровень?» Ут, будто услышав мои мысли, сообщила. «В некатегорийный ранг находится за пределами обычной классификации. Для достижения такого уровня требуются ресурсы соответствующей мощности». Доминанты ниже божественного ранга не обладают достаточной концентрацией энергии для повышения ранга. Божественные доминанты? Ха-ха, у меня есть аж три штуки! Это если не брать в расчет генокрада. Первоотец стихий, полученный от Валета Бубнов, паразит от короля червей и адаптивный доспех, приобретенный в объятиях пиковой дамы. Если генокрадом я дорожу, то от этих трех могу смело избавиться. «Ут, немедленно поглоти доминанту паразит в пользу доминанты поглощения урона!» Приказал я, решив проверить, насколько рангов удастся улучшить доминанту, спалив божественный ранг. Едва слова прозвучали в моей голове, как внутри что-то щелкнуло. Я почувствовал, как божественная доминанта паразит растворяется, разбирается на составные части, превращается в чистую энергию. Боли не было. Но ощущение потери пронзило насквозь, словно вырвали часть души. Энергия хлынула потоком, вливаясь в кристалл поглощения урона. Практически мгновенно Ут сообщила результат. Ранг доминанты поглощения урона повышен до первого вне категорийного уровня. С учетом модификатора «Темпоральная мутация» процент поглощения урона составляет 75%. Предупреждение. Данного показателя недостаточно для безопасного нахождения в поле аннигиляции. Вероятность гибели составляет 100%. Я лишь расплылся в довольной улыбке. Первый в некатегорийный, говоришь, значит, за ним тоже что-то есть. Переработай доминанты первоотец стихий и адаптивный доспех в пользу поглощения урона. 75% поглощения. Означало, что оставшиеся 25% урона пройдут сквозь защиту и разберут меня на молекулы за считанные секунды. Поле аннигиляции не прощает ошибок, не дает второго шанса. А значит, как в казино, ставлю все на красное. Запрос выполнен. Доминанты переработаны. Ранг доминанты поглощения урона повышен до третьего внекатегорийного уровня. С учетом модификатора «Темпоральная мутация» процент поглощения урона составляет 95%. Предупреждение. Данного показателя все еще недостаточно для длительного нахождения в поле аннигиляции. Вероятность моментальной гибели снижена до 99%. 99%, что я погибну моментально, и примерно 1000%, что я сдохну в течение пары секунд. Я хлопнул себя ладонью по лбу и, закрыв глаза, сказал. «Проклятье! Надо было добить туза крестов и только после этого возвращаться в столицу. Не хватает одной жалкой доминанты. Если бы я остался на поле боя...» Подумав секунду, я успокоился и покачал головой. «Чтобы убить некроманта, ушли бы дни, а может и недели». Я посмотрел на расширяющееся поле аннигиляции, пожирающее квартал за кварталом, и понял, что к тому моменту, как я убил бы Туза Крестов, наш мир был бы уничтожен. А значит, я все сделал верно, примчавшись сюда. «Ут, переработай доминанту Генокрада!» Вздохнув, сказал я, понимая, что в эту секунду моя жизнь изменится навсегда. «Но лучше перемены в жизни...» чем лишиться этой самой жизни. Верно? На несколько секунд повисла тишина. Ут не отвечала, а когда заговорила, в ее голосе послышались человеческие нотки, полные печали. «Запрос принят, Михаил Константинович. Обращение по имени и отчеству прозвучало впервые за все время нашего знакомства. Но сейчас это прозвучало как официальное прощание» как последние слова перед расставанием. Внутри что-то оборвалось. Доминанта Генокрад начала растворяться, и вместе с ней исчезала Иуд. Потому что Ут была частью Генокрада. Ранг доминанты поглощения урона повышен до четвертого вне категорийного божественного уровня. С учетом модификатора «Темпоральная мутация» способность поглощать урон составляет 100%. Пауза. Я ощутил, как присутствие утает, Ут растворяется, уходит в небытие. И перед окончательным исчезновением голос прозвучал в последний раз. Прощай, Михаил, Михаэль-испепелитель, С тобой было весело. Уд затихла навсегда. Наступила тишина. Абсолютная, всепоглощающая тишина в голове. Тишина, порождающая ощущение одиночества. С трудом я выдавил из себя одно единственное слово. Прощай. Пошатываясь, я посмотрел на серую пелену барьера. Где-то там прятался иномирный божок, уже празднующий свою победу. Вот только я, как пьяный гость на празднике, намерен испортить ему торжество. Я протянул руку к барьеру. Коснулся пальцами серой пелены и почувствовал, как колоссальная мощь вливается в мое тело. Струится по уничтоженным каналам, пульсирует в растрескавшемся ядре маны и не причиняет мне совершенно никакого урона. Я хищно улыбнулся и процедил сквозь зубы. «Тук-тук, сучара!» В следующее мгновение я со всего размаха ударил кулаком по барьеру. Удар вышел знатный. Воздух взорвался ударной волной, разметав пыль и обломки во все стороны. Серая пелена прогнулась внутрь, словно резиновая мембрана под давлением. А потом выгнулась назад, выбросив волну энергии, направленную прямо в костяшки моего кулака. Эту энергию поглощение урона сожрала с превеликим аппетитом, наполнив мое тело еще большей мощью. Волна прокатилась по барьеру, заставляя его вибрировать. Но это было только начало. Второй удар получился на порядок сильнее. Земля под ногами затряслась, трещины побежали по асфальту паутиной, здания вокруг заскрипели, теряя устойчивость. Третья волна была еще мощнее. Она прошла сквозь материю, сквозь воздух, сквозь саму реальность, заставляя мироздание содрогаться в самых основах. Я почувствовал это всем телом. Как дрожит ткань мира, как колеблются фундаментальные законы физики, как сама структура пространства-времени начинает трещать под невозможным давлением. Каждый удар моего кулака о барьер создавал резонанс, усиливающийся с каждой секундой, нарастающий в геометрической прогрессии. С каждым новым ударом я не просто бил сильнее, Я впитывал в себя все больше энергии, пожирал само поле аннигиляции. Странное чувство расползлось по телу, какое-то покалывание, будто отлежал руку. Только покалывало все от макушки и до кончиков пальцев. Будто по всему телу пропустили разряд электричества. Залгот, сидящий на троне по ту сторону барьера, рывком встал. Сотни глаз уставились на меня с чем-то невиданным ранее. «Растерянностью?» Существо, пожиравшее миры, повидавшее бесчисленные цивилизации, столкнувшееся с богами и демонами, впервые за тысячелетия не понимало, что происходит. Голос влился в разум, и в нем не было насмешки, не было торжества, только искреннее недоумение. «Как, как такое возможно?» Я перестал бить по барьеру, выпрямился и посмотрел прямо на Залгота сквозь серую пелену. Улыбка, подходящая безумцу, растянулась на моем лице. Я поднял правую руку и медленно растопырил пять пальцев, демонстрируя их пожирателю, словно показывая счет в детской игре. Из моей глотки вырвался хриплый голос. «Я великий архимаг, который превзошел смерть!» Я загнул большой палец. «Превзошел систему рангов!» — загнул указательный. «Превзошел саму судьбу!» — безымянный палец. «Превзошел богов!» — загнул мизинец, оставив лишь средний палец, который и показал взорвавшемуся башку. Я занес руку и со всей дури нанес новый удар. Кулак врезался в барьер силой падающего метеорита, и мир взорвался. Ударная волна прокатилась во все стороны одновременно, сметая все на своем пути, превращая руины в пыль, пыль в атомы, атомы в чистую энергию. И в этот момент я почувствовал нечто невероятное. По моим мертвым каналам манны, разорванным в клочья после взрыва артефакта, прокачались чудовищные объемы энергии, восстанавливая их. Это было похоже на то, как если бы по высохшему руслу реки внезапно хлынул водопад, сметающий все на своем пути, промывающий русло и делающий его глубже и вместительнее. Энергия поля аннигиляции вливалась в меня потоками, заполняя пустоту, восстанавливая разрушенное, перестраивая на ходу саму энергетическую систему. А самое прекрасное здесь было вот что — Я почувствовал, что я способен снова использовать энергетического паразита. Да не просто использовать его, а я могу объединить его с поглощением урона, многократно увеличив его мощность. Улыбка на моем лице стала еще шире, граничащая с безумием. Я приложил обе ладони к барьеру и мысленно открыл шлюзы, позволяя энергии хлынуть внутрь меня без ограничений. И она хлынула потоком, ставшим рекой, рекой, ставшей океаном, океаном, грозящим затопить все мое существо. Манна вливалась в тело с такой скоростью, что я почувствовал, как каналы расширяются, трескаются, перестраиваются на ходу, адаптируясь к невозможному для человека объему энергии. Кожа начала светиться изнутри. Сначала тусклым голубоватым светом, потом все ярче, ярче, превращаясь в ослепительное сияние. Вены на руках проступили черными линиями, пульсирующими в такт биения сердца. Глаза вспыхнули ярким синим светом. Волосы начали колыхаться, будто их развивал ветер. Я открыл рот и закричал. Не от боли, а от переполняющей мощи, рвущейся наружу и требующей выхода. Воздух вокруг меня взорвался, отбросив обломки на десятки метров, создав вакуумную зону, где не осталось ничего, кроме меня и барьера. Земля под ногами проваливалась, не выдерживая давления концентрированной энергии. Я продолжал кричать, продолжал пожирать поле аннигиляции, втягивая его в себя, как черная дыра втягивает свет. И серая перена барьера начала истончаться. Медленно, почти незаметно сначала, но процесс ускорялся с каждой секундой. Залгот увидел это и впервые проявил эмоцию, которую он и сам не ожидал почувствовать — страх. «Не позволю! Не позволю, чтобы жалкий смертный помешал моим планам!» Заорал пожиратель, и голос его прозвучал с нотками паники и истерики одновременно. Существо исчезло с трона, телепортировавшись ко мне. Он появился в метре от меня. Тело все еще мерцающее, нестабильное, покрытое белыми пятнами помех. Залгот поднял единственную оставшуюся руку, и она начала трансформироваться на глазах. Черная плоть перетекла, сжалась, заострилась, превратившись в копье длиной в два метра, толщиной с человеческую руку острье светилось алом источая ауру абсолютного уничтожения способную пробить что угодно залгот занес копье над головой и нанес сокрушительный удар вложив в него всю оставшуюся мощь всю ярость побежденного бога копье пронзило воздух со свистом оставляя за собой разрыв в реальности и вонзилось мне прямо в грудь